Сцена пятая. Другая часть поля — шум битвы. Входят король Ричард и Ричмонд, сражаясь. Ричмонд убивает короля Ричарда и уходит. Отступление войск короля Ричарда — трубы. Входят Ричмонд, Стэнли, несущий корону, лорды и войско. Вы не подумайте, что это я от лени всё сократила. Нет, именно так написано у Шекспира в экспозиции сцены. Слово в слово. Генрих Тюдор, граф Ричмонд, торжествует. «Победа наша! Сдох кровавый пёс!» Лорд Стэнли надевает на голову Тюдора корону со словами «Ты оправдал наши надежды! Вот корона, которую давным-давно незаконно украли у дома Ланкастеров! Я её сорвал с головы кровавой твари, чтобы увенчать ею тебя! Носи её всем нам на радость и на благо!» Вообще-то лорд Стэнли приверает, но он не виноват. Это Шекспир заставил его слегка исказить события. Король Ричард действительно сражался с маленькой короной, надетой поверх боевого шлема. Когда коня под ним убили и Ричард упал, корона соскользнула и так и валялась в грязи, пока король не погиб и бой не кончился. И вот тогда лорд Стэнли действительно поднял корону и прямо на поле боя надел её на голову Генриху Тюдорову. То есть с кровавой твари он её не срывал. Граф Ричмонт учтиво спрашивает у Стэнли, жив ли его сын, оставленный Ричардом у себя в заложниках. "Жив", радостно сообщает Стэнли. "Ждёт нас в Лестере". Кто из знати погиб в сражении? Интересуется Генрих. Стенли перечисляет имена знатных лордов с той и с другой стороны, в том числе называет Джона Норфолка и Роберта Брэкенберри, коменданта Тауэра. Генрих Тюдор, граф Ричмонд, произносит финальный монолог, общий пафос которого сводится к следующему. Война алой и белой розы раздирала страну, вынуждая брата идти против брата, отцов против сыновей. Отныне с этим покончено, и союз Ричмонда с Елизаветой Йоркской навсегда свяжет дома Ланкастеров и Йорков, а их дети будут править мирной и процветающей страной, в которой не должно быть места междоусобицам. Спокойствие настало, злоба сгинь, да будет мир, Господи зрёк, аминь. Вот, собственно говоря, и всё. На этих словах Генрих Тюдора, граф Ричмонд, Пьеса и заканчивается. Но у меня, как у человека, читающего много детективов, остались неразрешённые вопросы, ответов на которые я так и не получила. Во-первых, записка, которую Норфолк нашёл в своём шатре и принёс королю Ричарду III. Единственная реакция Ричарда, которую показал нам Шекспир, это неверие, провокация поиски врагов. И всё. Ричард, который на протяжении всей пьесы показан человеком, готовым подозревать всех и каждого и по поводу и без такового, вдруг не обращает внимания на предупреждение о предательстве. Более чем странно. Кроме того, нам так и не рассказали, кто же всё-таки предал короля. Ну, Стенли, да. То же исторический факт. Лорд Стэнли стоял со своими полками и выжидал, не вступая в бой, и только когда увидел, что войска короля проигрывают, двинул солдат на поддержку Тюдора. Братья Стэнли, как мы помним, всегда принимали сторону побеждающего. А ещё кто узнал ли Ричард об этом, как отреагировал и кто написал записку, кто предупредил и почему анонимно? Ответом автор пьесы не даёт. как и не даёт ответа на вопрос почему Нортамберленд и Сури ходили с поносными лицами и грустили во-вторых нет полной ясности в истории с принцессой Елизаветой Йоркской из единственной реплики лорда Стэнли в конце четвёртого акта мы узнаём что Елизавету был готов отдать свою дочь в жёны Генриху Тюдору а что же король Ричард Он ведь договорился с королевой, что та поговорит с дочерью и отпишет Ричарду, как там и что. Ну, понятно, что королева его вроде как обманула и на уговоры не поддалась. Но ведь Ричард-то считал, что он молодец, уболтал вдову брата, расставила пустая баба-дура. Стал быть, он должен был с нетерпением ожидать от неё ответа, ведь брак с принцессой из дома Йорков делал крайне важный и полезный для легитимизации его правления. Получил ли Ричард ответ от Елизаветы? Если получил, то какой? Если не получил, то как отреагировал? Проглотил такой явной пренебрежение и промолчал или что-то предпринял? Ответа тоже нет. На самом же деле всё происходило не совсем так. Ряд исследователей уверены, что у Ричарда и его племянницы Елизаветы Йоркской был страстный роман. Другие следователи выражают определенные сомнения в страстности отношений. Но что-то между ними определенно было, потому что в реальности Ричард III вынужден был оправдываться перед парламентом, который обвинил его в намерении вступить в инцестуальный брак с дочерью родного брата. Стало быть, основания для подобных обвинений все-таки были. Одни авторы убеждены, что принцесса была по уши влюблена в своего дядюшку и пошла дальше, чем допустимо благородной девице. Другие же полагают, что Ричард рассматривал брак с ней исключительно в политическом аспекте, дабы укрепить свои позиции на престоле. К сожалению, сама юная Елизавета Йоркская в пьесе так и не появилась. У нас нет для анализа ни одного произнесённого ею слова. Поэтому мы, наверное, так никогда и не узнаем, как эта ситуация виделась самому Шекспиру. И ещё один вопрос. «Рука короля Ричарда, которая будто бы сохла». Вообще-то у реального Ричарда с руками все было в порядке, и воином он был тренированным, сильным и умелым. Но ведь он, обвиняя Гастингса в потворстве колдовству, что-то показывал собравшимся лордам, что-то предъявлял. «Мы это хорошо помним. Так что с рукой-то? Что это было? Что он им показал?» Больше о проблемах с рукой Ричард не обмолвился ни разу, ни перед боем, ни в ходе самой битвы. И его приближённые тоже молчат, как будто ничего не было, хотя вполне естественным было бы хотя бы мельком отметить, что мол у государя рука не в порядке, как же он будет сражаться, или наоборот, как ловко Ричард всех обманул с этой рукой. Ну хоть что-то. Ничего. Похоже, правила о висящем на стене ружье, которое обязательно должно выстрелить, в те времена ещё не придумали. И в конце ещё одно маленькое замечание. Вы обратили внимание на то, что Ричарда II спихнул с трона Генрих Боленгброк, а Ричарда III Генрих Тюдор. Генрих Боленгброк положил начало династии Ланкастеров, а Генрих Тюдор положил ей конец. Ричарды и Генрихи. Неужели работает закон парных случаев?